таким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать. Мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился, что есть силы, за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать. На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наша судёнышка встряхнулась, точь в точь, как пёс, выскочивший из воды, и каким-то образом нас вынесла наверх. Я был точно в каком-то столбняке. Изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат. И я страшно обрадовался, потому что я ведь уже... Был уверен, что его смыло за борт, но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово «Москестра!». Нельзя передать, что я почувствовал в эту минуту. Я затрясся с головы до ног точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту стрёма, и ничто не могло нас спасти. Вы понимаете, что обычно, пересекая течение стрёма, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья. А теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. Но ведь мы, наверное, попадем туда, в самое затишье, — подумал я. Есть еще маленькая надежда. И тут же обругал себя. Только сумасшедший мог на что-то надеяться. К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, Или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко прибитые ветром и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы. В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце И в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она осветила все кругом и все выступило с необыкновенной отчетливостью. О, Боже, какое зрелище осветила она своим сиянием! Я несколько раз пытался заговорить с братом, но непонятно почему шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать «слушай». Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание. Но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат Они остановились семь часов Мы пропустили время затишья И водоворот стрёма сейчас бушевал вовсю Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено При сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него. Людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волн Так вот, до сих пор мы очень благополучно держались в седле. Как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы, стремглав, полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрёма лежал прямо перед нами на расстоянии всего четверти мили, но он был так не похож на обычный Москестрём, как вот этот водоворот, который вы видите на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, Я бы не узнал этого места, и я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои сами собой судорожно сомкнулись».